Визит сестер. Но она не перевернулась. Сквозняк от тугой входной двери подхватил страницу и не позволил ей перелеснуться. Не дал поставить точку в этой истории. Тугую дверь потянула на себя женщина с огромной грудью, зычно командуя. «Любочка, проходи, пока держу. Какой идиот тут такие двери поставил? Больных людей, как мухобойка, может сплющить. Люба, ты прошла?» «Не торопись, Любаша, я подержу. Потихонечку, осторожно. Вот, молодец. Вся прошла? Отойди на пару шагов. Все, отпускаю». Две женщины, мощные и тщедушные, как две неразрывные противоположности, вошли в больничный холл. Одна напоминала баржу, скрещенную с атомным ледоколом, а вторая — прохудившуюся лодку, привязанную невидимым тросом. «Где тут у вас спросить, чтобы навестить Варвару из седьмой палаты?» С места в карьер рванула мощная женщина. «Фамилию сейчас посмотрю, записала себе. Фамилия нестандартная, предупреждаю. Вот, нашла. Какая-то Стрижак. Не сразу выговоришь. Падень русская. Есть такая?» «Как выписали?» За ее спиной раздался жалобный писк, потом всхлип. «Любочка, успокойся, они что-то перепутали. Посмотрите внимательно». Она же не просто так сюда попала. Раз попала, значит, больная. Что значит врачам виднее? И что, полностью вылечили? Да не в жизни не поверю. Точно выписали? Проверьте еще раз. Когда? По какому праву? Ну и порядки у вас. Периодически она отрывалась от перепалки с медперсоналом и резко потеплевшим голосом командовала. «Любаша, не реви!» И снова вставала в стойку гренадёра. Так, погодите, мы что, зря пришли? И кому тогда нам яблоки отдать? Ага, сейчас, перебьетесь. Потом опять в сторону. Любаша, не реви, кому говорю. Тут же зычно и скандально. Адрес давайте. как кого Варвары этой? Фамилию уже говорила. Нет, вы, главное, забыли, а я помнить должна. Сейчас посмотрю, записано. Точно, Стрижак. Почти запомнила. Что значит персональные данные не разглашайте? Я вас что, разглашать прошу? «Хучи русский язык! Разглашать — это когда глашатые на площади орут, а я прошу по-человечески, дайте мне адрес». «Можно молча, не разглашая, просто на бумажке напишите?» «Нет, я в своем уме, а вот вы сомневаюсь. Мы, значит, с яблоками и с хорошими намерениями сюда пришли, а нам не дают даже человека увидеть?» «Адрес, я сказала. Или я все-таки разнесу эту халабуду к чертовой матери?» Через 20 минут неослабевающего давления на представителя информационной стойки, к которому на подкрепление с флангов выдвинулся целый десант в белых халатах, у кого-то из медперсонала сдали нервы, и он сбегал за главврачом, чтобы тот своей административной властью прекратил это безобразие. Или распорядился дать адрес, или положил бы эту тетку с огромным бюстом в отделение для бойных. Павел Петрович вышел, прекрасный, как мечта незамужней женщины. Начищенные ботинки, аккуратная прическа и усталые глаза за интеллигентной оправой. Все это благолепие плыло в облаке изысканного парфюма. Увидев Руслану и маячившую за ее спиной заплаканную Любу, он едва заметно скривился и небрежно поинтересовался. «Зачем вам адрес стрижак «Хотим навестить и поблагодарить», — за двоих ответила Руслана. Люба одобрительно всхлипнула. «Поблагодарить за что?» «За все», — отрезала Руслана. «Вам не кажется, что логичнее было бы благодарить врачей, а не соседку по палате?» «Я вас умоляю», — с издевкой ответила Руслана. «Мы последние годы только и делали, что врачей благодарили. У них от нашей благодарности уже мозоль в ушах, наверное. Хотим теперь другим путем пойти. Дайте адрес». Павел Петрович с явной неприязнью посмотрел на эту странную пару и с нескрываемым раздражением спросил. «Вы тогда точно уйдете? И мы вас больше никогда не увидим. Обещаете?» «В этом можешь не сомневаться», — ответила Руслана, нарочито перейдя на «ты». За хамоватостью она прятала уязвленную гордость. «Дайте им адрес», — распорядился главврач. «Под мою ответственность, иначе они не отстанут». Он демонстративно отвернулся от Русланы с сестрой и пошел по своим делам. «И этому человеку я хотела подарить самое дорогое, мамин сервиз», — с тоской подумала Руся. Так Руслана получила все, что хотела. А хотела она самую малость — для Любаши раздобыть адрес дорогой ей Варвары Степановны, а для себя увидеть на прощание Павла Петровича.